Старший лейтенант Петров, лихорадочно менявший диск в пулемете, вдруг обнаружил, что ему больше не в кого стрелять. Немцев, что ползли к танку с минами, перекололи штыками. В считанные минуты все было кончено. Из гитлеровца спаслись лишь те, кто бежал из окопов в самом начале боя. На люди тяжело дышали, возбуждение схлынуло, и на его место пришла одуряющая усталость. Красноармейцы сидели, прислонившись к стенкам окопов, прямо среди трупов. Волков прошел вдоль траншеи, ободряя людей, заставляя встать, собрать трофейное оружие. Берестов уже поднял свой взвод и начал обустраиваться в немецких окопах, выбросив из них трупы гитлеровцев. Лейтенант подошел к Дзоту, возле которого стояли бойцы Медведевского взвода. Старшина и Шумов... Осторожно подняли изорванное тело Холмова и положили на плащ палатку. Волков почувствовал, что кто-то подошел сзади и обернулся. Рядом стоял командир танкистов и молча смотрел, как красноармейцы поднимают тело. — Ну, хватит толпиться! — крипло сказал лейтенант, обращаясь к бойцам. — Одна мина и на вас на всех похоронки писать. Быстро в окопы! Они сейчас могут в контратаку пойти. Помянусь приказу, красноармейцы заняли траншею. Медведев приказал собрать трофейное оружие. Шумов остался сидеть рядом с телом Холмова. Комрот и повернулся к старшему лейтенанту. — А у вас как, товарищ Петров? Танкист же так же молча вытащил из-за пазухи кисет и принялся сворачивать козью ногу. — Закурив? Он посмотрел в сторону своей машины, от которой доносились удары по металлу, мат и крики. — Сейчас вместе с вашими ребятами гусеницу срастим, и можно дальше воевать. Он выпустил струю дыма. — Я должен извиниться перед вами. Там, на КП, у швили я был неоправданно резок. Он повернулся, и шаркая пошел к своему танку. Волков посмотрел ему вслед и повернулся к Шумову. — Шумов, идите ко взводу. Валентина мы вечером похороним. — Он книгу хотел написать. — Нефопат, — ответил красноармеец. — Он мне говорил. — Идите ко взводу, — мягко повторил лейтенант. Скоро может быть еще одна атака. Полковник Тихомиров 2 сентября 1941 года, 10 часов 15 минут. Гамдив поднял бинокль к глазам и снова посмотрел в сторону железной дороги. До нее оставалось каких-то полтора километра, но полковник уже знал, что дивизии не суждено их пройти. 20 минут назад над полем боя появился немецкий самолет, непривычный двухфизеляжной конструкции. Потому как медленно он кружил над позициями дивизии, Тихомиров сделал вывод, что это разведчик и артиллерийский корректировщик. А значит, немецкого контрнаступления можно было ждать с минуты на минуту. Зенитчики отогнали самолет, но это уже ни на что не влияло. Он повернулся к ночштаба Вы выполнили то, что я вам приказал, товарищ майор? — Так точно, — ответил Алексеев. Люди из столовых подразделений направлены в стрелковые батальоны. — Невелико усиление. Сапожники, ездовые дописари, да — пробормотал комдив. — Но больше у нас ничего нет. — Ладно, Семен Александрович, идите в штаб. Похоже, они начнут с минуты на минуту. Пашины головорезы донесли, что слышен шум моторов. Полагаю, это танки. Майорка козырнул и пошел к наспех построенному блиндажу, которым размещался новый командный пункт. Камдив снова поднял бинокль, словно надеясь увидеть немецкие машины. «Когда в двадцатые мы жили в коммуналке, нашим соседом был пожилой счетовод, бывший учитель гимназии», — сказал он, вдруг не оборачиваясь. «У него была крохотная комнатенка». Одну половину занимала кровать, а другую — полки с книгами. Сотни книг. Он давал их мне почитать. Комиссар не очень понимал, с чего эта камдива вдруг потянула на воспоминания, но инстинктивно почувствовал, что наступил тот момент искренности, когда человек раскрывает свою душу. У него было много книг по войне 1812 года. — С Наполеоном, — уточнил полковник на случай, если комиссар не знает, с кем воевали в 1812 году. Мне запомнилась одна легенда о генерале Кульневе. Васильев находился в затруднении. С одной стороны, все эти рассказы о старорежимных гимназиях и царских генералах, мягко говоря, попахивали. С другой стороны... Комиссар не мог не ценить откровенности камдива. Кульнев был хорошим командиром, — продолжал Тихомиров. — Храбрым, умелым, дерзким. Кроме того, он любил и понимал солдат, одевался в простой мундир. В последнем сражении ему ядром оторвало ноги, и тогда он сорвал с шеи генеральский орден и бросил солдатам со словами. Полковник замолчал, словно вспоминая, и медленно проговорил. — Возьмите, пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его за труп простого солдата и не тщеславится убиением русского генерала. Комиссар молчал, понимая, что раз Тихомиров затвердил фразу наизусть, она много для него значит. Комдив повернулся и посмотрел. Глаза комиссару. «Надеюсь, Валерий, что если меня убьют, вы сделаете для меня то же самое, и не дадите им тщеславиться». Комиссар молча кивнул. Полковник глубоко вздохнул и уже обычным голосом спросил. «Это правда, что у вас, Ланишвили, кто-то закрыл с собой амбразуру?» «Да», — кивнул комиссар. "Красноармеец холмов из пополнения». Я уже сообщил об этом в штаб корпуса. Естественно, он погиб. Хорошо. Красной звездой я сам имею право награждать. Представим посмертно. В корпусе еще когда решат... Он вдруг усмехнулся и зло сказал. А вот хрен им, а не Россия. Даже если по нас пройдут. Верно, Валера? Верно, Вася. Улыбнулся комиссар.